Глава 13. Знаете ли вы, как прыгает настроение, когда влипаешь в попадалого? Когда самому себе яснее ясного, ты по уши в неприятностях. Пока плёс от китайской стены на купеческой до скромной усадьбы на набережной, два раза окатывала меня жаркая волна противоречивых чувств. Сперва паниковал. Всё, теперь кранты. Так или иначе... Но лап бы Дениса не избежать. И обдудонюсь в этих лапах, пуще дядьки на ума. Потом думал другое, утешительное. Да ну, ерунда, ведь никакого похищения не будет. Я даже денег требовать не стану, да? Хотя, конечно, следовало бы слупить с этих Зайцевых по полной программе. Так и маялся всю дорогу, пока на подходе к набережной вдруг не стал как вкопанный. Вспомнил. Почему Дашкина сестра Машка показалась мне знакомой? Потому что не показалась, просто сильно изменилась за три года. Это же ее с разбитой коленкой я вез на раме своего старого велосипеда почти по всей купеческой. Интересно, а она узнала меня? Или пока еще гадает, откуда ей знакома моя рожица с конопушками вокруг носа? Ох, да не так уж интересно в настоящий момент». Оказавшись на краю света, завернул к Лёве поделиться новостями. Не то, чтобы я такой уж болтун, но, во-первых, Лёва — друг и соратник, ниндзя по имени Каэй, во-вторых, может дать хороший совет. Он, в отличие от меня, человек рассудительный иногда. Выслушав меня, он помолчал и молвил. Если ее не трогать и даже больше не встречаться с ней вообще, что нам грозит? Это он хорошо сказал. По-пацански. Нам. Решили так. Конечно, есть опасность, что меня как-нибудь, когда-нибудь, может быть, Зайцевский вычислят, если начну похищать Дашку. Но это лучше, чем опасность, считай, уже завтрашняя, когда бычара приедет прессовать меня за испорченный салон минивена. Лёва еще добавил мне спокойствие, когда поинтересовался. «Ты хоть свою фамилию и адрес не сказал ей?» «Нет, конечно. Так кого не искать будут?» На радостях показал другу черный прямоугольничек от фирмы «Сименс». Во, зырь! Телефончик мне подогнала для связи». «Ладная штучка», — оценил Лева. «Сигнал примешь, если надо, передашь, а потом симку выкинешь. Аппарат у нас останется». До последнего надеялся, что Даша передумает что изменится ситуация, что в конце концов не примут мисс Зайцев в английскую спецшколу, и не надо будет ничего опасного затевать. Но, как говорит на посиделках мужиков отставной милиционер-стражев, в жизни правит закон подлости, наиболее вероятное, наименее желаемое событие. Я эту мудреную фразу даже выучил наизусть, чтобы блеснуть перед одноклассницей Верстовой – Блеснуть-то я блеснул, да только она ничего не поняла. 22 августа. В делах нашей семьи и фирмы Зайцева временное затишье. Батя сказал, что отлучится на два дня. Я же остаюсь за старшего. Ну, просто надо посмотреть за домом. Кое-что полить, собрать яблоки, не дать умереть от жажды года десятку кур, выражаясь армейским языком, Батя поставил меня на довольствие в дом Бабченко, то есть питаться я буду в Лёвиной семье. Папа предлагал его родителям какую-то плату за хлопоты, но дядя Слава весело обругал его за несоседские настроения. День прошел классно. Тренировки на секретной базе, купание в Святом озере, гонки на великах. Прям хоть сочинение пиши, как я провел лето, можно даже в стихах». 23 августа. На телефон, вручённый мне Дарьей, пришло сообщение. «Завтра днем звони на номер». И ряд цифр. Что ж, чудо не случилось. Дарью не свалила дизентерия, папу ее не прихлопнуло свиным гриппом. Наверное, уже билеты до аэровокзала Хитроу куплены. Ладно, мистер Зайцев, это не я, это твоя дочурка придумала. На следующий день мы с Левой решили, зачем звонить, светиться, если можно послать Емелю. Оседлали мы наши велики с толстыми шипованными колесами и покатили в интернет-кафе, взяли газировки, орешков, а потом в четыре руки, а точнее в две головы, четыре руки одновременно на клавиатуре ноутбука не помещались, стали сочинять послание. Попроще работа, чем сочинение писать. Тут никто за правописание «о» и «а», да за правильную расстановку запятых, оценку ставить не будет. Господин Зайцев, ваша дочь Дарья у нас. Она живая и здорова, но очень хочет к папе с мамой. Для этого надо, чтобы вы заплатили. Сколько? — спросил я. Кто его знает? Попросишь мало. Заподозрит прикол. Слишком много. Настоящих сыщиков призовет. «А сколько для него много?» «Сто миллионов?» — предположил я. «В чем?» «В рублях, наверное». «Тогда проси миллион». чтобы вы заплатили миллион рублей. Даем три дня на собирание денег». «Что там еще пишут?» «Куда деньги нести?» «А в самом деле куда?» Начали вспоминать, что показывают в гангстерских фильмах. «Где лучше назначать встречу?» «В тихом глухом месте?» или наоборот в людном, в глухом ловче работать снайперу, а где-нибудь в парке у фонтана, на суют замаскированных оперов... А, вспомнил. Деньги положите в ячейку камеры хранения на вокзале. Время и номер ячейки укажем дополнительно. Все. Я приготовился уже кликнуть кнопку «Отправить», но Лёва вспомнил. Предупреди, чтоб в ментовку не ходил. У нас типа все под колпаком. Послушно набирай еще одно предложение. И, наконец, ответ сервера. Ваше письмо успешно отправлено.